Глава 23. третья. Мисс Салина. Заканчивая вторую пару, Глеб с раздражением услышал за спиной то и дело повторяющиеся смешки. Обернувшись, он заметил, что студенты что-то по очереди рассматривали и передавали друг другу. «Интересно, что это?» Прозвенел звонок, и толпа гурьбой кинулась в сторону буфета, чуть не опрокинув преподавателя. Повинуясь инстинкту самосохранения, Глеб прижался к стене и, дождавшись ухода последнего студента, принялся складывать вещи в портфель. Стольцев уже выходил из аудитории, когда его взгляд упал на валявшийся на полу тетрадный лист с карандашным рисунком. Лицо на портрете показалось ему знакомым. Да и манера автора тоже. Глеб сразу узнал руку, что не так давно изобразила его самого в образе Голливудского героя. Он нагнулся, чтобы получше рассмотреть изображение, и расхохотался. Это был мастерски сделанный шарж на Валееву. Собственно, Лариса Васильевна с ее гротескным подбородком и вечно недовольно поджатыми губами-ниточками была ходячей карикатурой на саму себя, и художнику даже не пришлось особо утрировать. Внизу под рисунком было написано известное изречение великого мыслителя, только заканчивалось оно знаком вопроса. «Лицо? Зеркало души?» Глеб еще раз хохотнул и, оставив листок на полу, отправился на перерыв. В преподавательской он рассказал про карикатуру Буре. Тот, усмехаясь, рассудил. «Однако эта цитата из Кикера превращает безобидный шарж в колкую сатиру. Профессор всегда называл Цицерона не иначе, как Кикеро на древнеримский манер. А что вы сделали с этим шедевром?» Оставил там, где нашел, хотя, думаю, безопаснее всего было бы разорвать его на мелкие кусочки. «Уничтожить такую ценную вещь? Ни за что!» — возмутился профессор. «Я заберу шарж в личную коллекцию». «В какой аудитории это было?» «В 103-й». «Прекрасно, у меня там как раз следующая пара. Так что, пока не поздно, я, пожалуй, потороплюсь». Боря подхватил свой потертый портфель и быстрым шагом отправился в аудиторию. Однако никакого рисунка к своему разочарованию там так и не обнаружил. После того, как Глебу удалось опознать автомобиль, Лучко затребовал в ГИБДД статистику по автотранспортным средствам Москвы. И вот сегодня документ, наконец, попал к нему на стол. Оказалось, что в столице только за семь месяцев текущего года было зарегистрировано аж 12 170 новых автомобилей марки Nissan. Из них седаны и хэтчбеки примера составили примерно полтысячи, это не считая тех, что зарегистрированы в ближнем Подмосковье. А если учесть, что эта броская приборная панель, которую опознал Стольцев, появилась в результате рестайлинга, случившегося еще несколько лет тому назад, общее число владельцев модели было просто астрономическим. Проверить всех хозяев абсолютно нереально. Одно хорошо. Автомобиль весьма приметный. Если разыскать свидетелей, возможно, они сумели бы опознать машину. Опять сплошные если бы. Снова мимо. Лучко выругался. Негромко, но весьма витиевато. Лариса Васильевна с окаменевшим лицом сидела в своем рабочем кресле. Двери кабинета были плотно прикрыты. Перед заведующей на столе лежал смятый тетрадный листок с карандашным рисунком. Ну и кто же это нарисовал, подобную мерзость? Еще и надпись сделал, причем от руки. Напрасная неосторожность. Вооружившись лупой, Лариса Васильевна внимательно изучила буквы, потом тетрадную бумагу. Хм, в мелкую клетку. Таких я давненько не видела. Валиева взглянула на расписание занятий. Выходит последними в аудитории были первокурсники. Шустрая пошла молодежь. «Нет, я обязательно найду эту дрянь и вышибу из университета». «Вышибу» и «сгною» были фирменными выражениями заведующей, повергавшими в трепет даже видавших виды обладателей ученых степеней. Валеева умела приводить свои угрозы в исполнение. Например, могла провалить защиту блестящей диссертации, перечеркнув перспективы научного роста, или в нужный заранее точно просчитанный момент — Заявиться с внезапной проверкой на лекцию, чтобы в пух и прах разнести методику, а заодно и лектора, лишив его либо ожидаемого повышения, либо вожделенной прибавки к зарплате. Валеева знала десятки способов приструнить самого непокорного, сломать его и силой заставить выполнить начальственную волю, заведующая никому и никогда не прощала непослушания, уж тем более издевательства над собой. Нет, она просто обязана найти автора этой мерзкой карикатуры и поквитаться, заставить горько раскаяться, а потом выпихнуть из университета вовсе. Да, именно так. Надо будет, не откладывая в долгий ящик, дать студентам задание написать практическую работу и слечить почерки и фактуру бумаги. Вот тогда и посмотрим. Лучко и Стольцев встретились на Фрунзенской и зашли в одну из популярных сетевых кофейн. Пока Глеб тихо костеря повара поглощал комплексный обед, состоявший из греческого салата и греческой же запеканки под названием Мусака, капитан извлек из портфеля объемистую папку с документами и, многозначительно взвесив ее в руке, бросил на стол. Держи, это копия основных материалов дела. Я получил от деда разрешение во всех подробностях ознакомить тебя с ходом расследования. Спасибо за доверие. Скользнув взглядом по фотоснимкам, Глеб поперхнулся. Картинки были явно не для слабонервных. К счастью, Лучко сам тут же прикрыл папку. «Только не здесь. Посмотришь дома». «Как скажешь». Глеб вздохнул с явным облегчением. «А что я, собственно, должен там увидеть?» «Да я и сам не знаю. Вдруг это как-то поможет? Кто из нас, в конце концов, экстрасенс?» «Ну хорошо, прочту». Стольцев с тоской поглядел на папку. Черт у него и своей работы не в проворот. Капитан сосредоточенно приступил к черничному сорбету, а Глеб принялся фантазировать о том, какой смерти он желал бы человеку, приготовившему этот обед. Быстрый или мучительный? Он запихнул в рот еще один кусок мусаки. Нет, все таки мучительный. А зав. кафедрой подошла к исполнению своего плана со свойственной ей энергией-выдумкой. После недолгих размышлений Валеева, которая сама читала лекции и вела семинары, придумала неожиданное задание для групп, находящихся под подозрением. А чтобы никто не воспользовался принтером и не скрыл почерк, работу надлежало писать прямо в классе и сдать по звонку. Лариса Васильевна не относилась к цвету преподавательского состава университета. Однако за долгие годы, проведенные на кафедре, она приобрела огромный лекционный опыт, наработала целый ряд полезных навыков и научилась без запинки строить сложноподчиненные предложения. Валеева начала со вступительного слова о том, что история не знает сослагательного наклонения и что мы не в силах изменить прошлое, а посему не вправе осуждать или обвинять наших предков. Тем не менее, будущим профессионалом исторической науки, иногда бывает полезно пофантазировать. Грамотно заинтриговав аудиторию, заведующая приступила к изложению задания. Задание условно называлось «А что если бы?». Студенты должны были представить, что некоего исторического события на самом деле не произошло, и вкратце описать вытекающий отсюда альтернативный вариант развития истории – тщательно обосновав причинно-следственные связи. В принципе, основоположником метода альтернативной истории следует читать римского историка Ливия, описавшего возможную борьбу Рима с македонским царством, не развались оно тремя веками раньше. Лариса Васильевна, не мудрствуя лукаво, решила прибегнуть к бесценному опыту великого предшественника, и теперь первокурсники, громко перешептываясь, писали сочинение о том, что было бы, Если бы греки в свое время потерпели поражение в марафонской битве, если бы они не разбили вражеский флот при Соломении и не выиграли сражения при Платеях, каким мог бы стать мир, если бы победителями в греко-персидских войнах оказались персы, какое наследие они бы оставили нарождающемуся Риму, как бы отличался от сегодняшнего этот альтернативный мир в политическом, культурном, этническом, и религиозном аспектах. Тихо шелестели тетрадные листы и усердно поскрипывали авторучки. За кафедрой обвела аудиторию победным взглядом. Первая фаза операции под кодовым названием Возмездие проходила успешно.